Бестужев вошел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Помещение, пышно поименованное студией, было довольно обширным и с первого взгляда позволяло себя опознать, как пристанище людей творческих. Справа от единственного окна на подставке располагались труба и тромбон, на ветхом столике громоздились кучи нот, а слева стояло несколько подрамников с загрунтованными холстами. На протянутой поперек студии веревки висело не менее двух дюжин акварелей, прикрепленных прозаическими бельевыми прищепками. На таком же ветхом столике лежали палитры, мастезины, кисти и карандаши. Попахивала краской и скипидаром. В глубине студии виднелась невысокая дверь, ведущая должно быть в спальню. Как Бестужев не осматривался, видел только предметы, имевшие отношение к живописи и музыке. Никаких следов аппарата Штепаника, да и самого Штепаника не видно. — Вот, извольте. Отложившись скрипку, кубичек широким жестом обвел акварели все последние работы Адольфа на лицо. Не знаю, насколько вы разбираетесь в изящном искусстве, но могу вас заверить, что Адольф талант и незаурядный. Когда он поступит в Академию художеств, Бестужев, подойдя вплотную к развешенным на веревке акварелям, испытал чувство, что уже видел однажды похожее. Та же рука, те же сочетания красок, тот же росчерк в уголке. Ага, он вспомнил «Шантарск», «Обед у Аргамакова» и его рассказ о забавном венском художнике, нищем и юном, у которого Аргамаков из чистого человеколюбия и филантропии приобрел парочку картинок. Да, именно, Шикаль-Грубер. Я откровенно вам признаюсь, к знатокам причислить себя не могу, — сказал Бестужев с обезоруживающей улыбкой. Не беру на себя такой смелости. Картины оцениваю исключительно по принципу «нравится-не нравится». -ненравится». Вы, как человек искусства, можете такую точку зрения смеять. — Ну что вы, — серьезно сказал Кубичек. — По-моему, вы проявляете редкостное здравомыслие. Такая позиция лучше, чем невежественная болтовня дилетантов, мнящих себя знатоками, чем изволите заниматься. — Коммерция, знаете ли, — сказал Бестужев, делая неопределенный жест. — Вы правы, напыщенные дилетанты выглядят смешно. Что до меня, я просто-напросто люблю время от времени приобрести пару-другую картин, — Исключительно потому, что они мне нравятся, радуют глаз. Он усмехнулся. — Пожалуй, это можно считать некими проблесками духовности, а? — Ну, конечно же, — кивнул музыкант, — то, что вы испытываете потребность в изящном, уже само по себе говорит о зарождении духовности. Вам приглянулось что-нибудь? — Вот этот вид замка, пожалуй, и этот лесной пейзаж. В отсутствие вашего друга Адольфа рано заводить разговор о ценах? «Ну что вы, наоборот! Мы с Адольфом старинные друзья, и мне прекрасно известны цены!» Скрипач отвел глаза и с решимостью человека, бросающегося очертя голову в холодную воду, выпалил две кроны за каждую акварель. Судя по его опасливому виду, он запросил чрезмерную, на его взгляд, цену, и в любой момент сразу, видно, готов был уступить. «Ладно», — благодушно подумал Бестужев, — «я готов вас побаловать, юные гении». — На фоне умопомрачительных ассигнований и эти расходы выглядят смешно. — Право же, господин Кубичик, вы излишне скромны, — усмехнулся он. — На мой непросвещенный взгляд, вы занижаете цену, и каждая работа стоит не менее пяти крон. Он показал тростью. — Я, пожалуй, возьму вот эти 10 10. Пролепетал скрипач, невольно расплываясь в улыбке. 10 если вы не против, вы позволите». Бестужев хладнокровно принялся, разжимая прищепки, снимать акварели одну за другой. Закончив, положил их аккуратной стопочкой на край ветхого столика, рядом с кистями в мутном стеклянном стакане, извлек из бумажника две двадцатикроновых золотых монеты и одну наполовину меньше, размером в десять крон. «Вот, извольте», — протянул он деньги, — Не в силах скрыть оторопелости, молодой музыкант осторожно взял монеты, так, словно они могли обжечь, положил их на ладонь, присмотрелся завороженно, сжал кулак. Колдовство какое-то! Из какого романа вы взялись, господин Набоб? Из жизни, — улыбаясь, сказал Бестужев. Ну, что поделать, если я готов платить деньги за то, что мне нравится. Он ощутил даже легкую зависть. Черт побери, как мало нужно иным людям для счастья. Этот юнец сейчас наверняка чувствует себя Ротшильдом. Ну вот, не подлежало сомнению, что теперь он стал самым, что ни на есть, желанным и приятным гостем. Пора полигоньку переходить к главному предмету его интереса. «Сейчас», — пробормотал кубичек, все еще баюкая в кулаке золота, — «я вам все старательно запакую».